Что такое сон? Все люди спят. Одни больше, другие меньше, одни лучше, другие хуже, но все представляют, что такое спать. Однако при этом мы мало знаем о сне, не всегда понимаем, зачем он нужен и что происходит в те часы, когда наше тело находится в этом относительно бессознательном состоянии. С точки зрения биологии, можно сказать, что сон — это периодически повторяющееся состояние, которое отвечает физиологической потребности, осуществляется как частичное отключение сознания и инактивация осознанных движений. Давайте немного углубимся в определение сна. В современной науке известно, что сон — это необходимость. Результаты многих исследований показывают, что всему живому для физического и ментального здоровья нужно спать. Это доказывает и существование так называемой фатальной семейной бессонницы, генетического заболевания, при котором люди перестают спать. В определенный момент своей жизни человек начинает спать все меньше и меньше, а потом способность засыпать и вовсе исчезает. Через 11-12 дней без сна такой человек умирает. Эта болезнь, такая страшная для пациентов и такая ценная для исследователей, демонстрирует, что сон играет важнейшую роль в жизни нашего тела. Он является неотъемлемой жизненной функцией. Повторим, сон нужен, чтобы жить. Без сна наступает смерть. Все это стало известно благодаря исследованиям, проведенным за последние 50 лет. Но вернемся к определению. Когда человек засыпает, его головной мозг переходит в состояние, отличное от бодрствования. Во время сна мы не осознаем, что происходит вокруг, но это не значит, что мозг просто выключается, как если бы мы заглушили мотор автомобиля. Напротив, он продолжает работать, хотя и не так, как в период бодрствования, происходит отключение сознания, но не полное, как, например, во время кома. При определенных условиях, скажем от громкого звука, мы просыпаемся. Это может происходить легче или тяжелее, в зависимости от фазы сна в этот момент. Похожий процесс происходит с мышцами, они расслабляются, и во сне мы их не контролируем. Именно поэтому люди спят, лёжа в кровати, уснув в любом другом положении, мы бы упали. Так происходит с людьми, страдающими нарколепсией, они засыпают внезапно, и их мышцы расслабляются. Кроме того, потеря управления мышцами помогает нам не заниматься тем, что мы видим во сне. Существует патология под названием расстройство поведения в фазе быстрого сна. Страдающие ей люди, находясь в фазе быстрого сна или Р-фазе, воспроизводят действия, которые им снятся. Например, человек может жестикулировать так, будто ведет урок или двигать пальцами, играя на фортепиано. В некоторых наиболее выраженных случаях двигается все тело, например, когда человеку снится, что он бежит марафон. Понятно, что расслабление тела в норме происходит потому, что и телу, и головному мозгу необходимо побыть в покое и восстановить запасы энергии. В течение дня телу нужны активность и способность быстро реагировать, однако ночью уровень активности должен снижаться. За это отвечают разные структуры нервной системы и вещества, которые в них вырабатываются. Регуляция сна и бодрствования осуществляется за счет двух дополняющих друг друга систем – гомеостаза сна и системы циркадных ритмов.